Глава 4. Общая тайна Бабочки так и остались под кроватью, когда нас позвали на общий сбор. Было время отдохнуть и восстановиться. Мы вышли в коридор и обнаружили, что самокатов, на которых мы передвигались до комнаты, уже нет. Пришлось идти до столовой пешком. О том, что база оснащена еще одним уровнем, который уходит вглубь, мы узнали по пути и сильно этому удивились. Мало того, что на брошюре не было ни одной фотографии или схемы с указанием такой детали, так еще никто из преподавателей и космонавтов не упоминал этого за все время. Секретная информация, как говорится. Но для чего секрет? Может быть, в этом и кроется весь успех искусственной гравитации, и наши ученые не хотят по глупости преподнести его всему миру. Мне казалось это единственным разумным ответом. Не скрывать же подземный уровень от нападений или, правильнее сказать, подлунный уровень. Столовая казалась невероятно большой. Множество белых столов и разборных стульев, нормальная еда системой «шведский стол», яркий свет. Мы набросились на макароны и фрикадельки с томатным соусом, квашеную капусту и сыр. Набросились – это, конечно, громко сказано, но, к удивлению, наполнив тарелки идентичным набором, Мы, не договариваясь, сели за соседний столик от Лизы и Олега, которые даже не притронулись к еде. — Чего вы ждете? — спросил Мирон, указывая на их тарелки. — Нас же не только поесть сюда позвали, но и поприветствовать, — ответила девушка. — Ждем вступительную речь от капитанов. Нам тоже пришлось ждать. Живот бурлил при виде еды на столе. Наш капитан, словно понимая это, начал приветствие. Он громко и четко благодарил команду за встречу, а нас поздравлял с долгожданным приземлением на Луну. Сообщал, что хоть он здесь всего на полтора месяца, но даже при таких условиях надеется выполнить все поставленные задачи, в том числе оставить привезенную команду и помочь каждому освоиться и найти дело по душе. Произнеся в конце речи наши имена, он попросил принять нас по-доброму. Мы смущенно встали и кивали каждому, кто смотрел на нас. Кивали и улыбались, как учили на земле. На приветственном собрании была только часть коллектива. Многие работали на своих местах. Знакомство с капитаном базы было отложено на неопределенный срок, возникли непредвиденные обстоятельства. Обед мы ели с восторгом. Еда казалась просто божественной, и кроме нее полагался десерт, который кураторы поставили каждому на столы. Небольшие пирожные прилетели с нами – и были для всех присутствующих на Луне самым долгожданным лакомством. Ягодная пролиная с кусочками шоколадного бисквита и взбитым кремом находилась в холодном отсеке весь полет. Иначе как еще можно довести эту красоту? Все вокруг восхищались вкусом и смаковали десерт. Я даже подумал, что нечестно. Мы прилетели с Земли, а люди годами здесь. Закралась мысль, что нужно отдать кому-нибудь свою порцию, но так и не решился навязываться с добром. Вкус десерта был воистину прекрасным. Я сразу же обрадовался тому, что не знал никого из стричков. Один из инженеров начал рассказывать нам о самой лунной станции. Рад приветствовать, мое имя Виктор. Мы называем базу ЛКС. Думаю, вам знаком этот термин. Но вот о том, что наша станция имеет два уровня, вы явно не знаете. И он был прав. Этот мужчина с редкой сединой и белоснежными зубами знал, о чем говорит. Стены станции изготовлены из многослойной конструкции, которая предотвращает воздействие внешних температур. Даже стекла окон в ваших каютах сверхпрочные. Они спокойно выдержат любые перепады. Только не забывайте закрывать шторы, когда солнце светит слишком близко, чтобы не превратить каюту в сауну. Он засмеялся, а мы настороженно переглянулись. Это временные меры, пока не починит автоматический заслон. Тонированная линза, закрывающая снаружи все окна, вышла из строя несколько месяцев назад, объяснил он. Речь была длинной, но инженер рассказывал интересно, и мы были готовы слушать вечно, поедая свои десерты. Вам несказанно повезло поселиться в комнате со своим окном. Совсем недавно штат сократился, многие ученые вернулись на Землю, а еще многие готовятся стартовать на Марс. Поэтому вам не пришлось ютиться в закрытых коморках. Они временные, находятся внизу, и обычно новички живут там первые несколько месяцев, когда свободного времени не так много, и приходят они в каюту, чтобы переночевать и набраться сил. У вас же другая миссия, вы прилетели раньше, и, насколько я знаю, полтора месяца будете проводить фривольно. Главная задача – найти свое предназначение. Поэтому каждую неделю вы будете менять кураторов и заниматься разной работой. Так мы сможем определить, к чему у каждого из вас есть талант. «А что будет с нами?» – вмешалась Лиза. «А, вы были уже здесь в качестве стажеров. Для вас подготовлена своя программа. Надо пообщаться со старшим куратором». Инженер запнулся на время, затем продолжил. «О чем это я говорил?» «Ах, да. Термоэлектрические генераторы обеспечивают станцию энергии». Благодаря им у нас есть свет в таком количестве, возможность приготовить еду и другие блага цивилизации, которые на Земле кажутся элементарными. Фен, зарядка планшета и вода из-под кранов. Надо объяснять, откуда берется вода. С ухмылкой сказал инженер. Не стоит. Вмешался Олег, показывая на еду. Каждый космонавт это знает. И каждый предпочитает не знать. Добавила Лиза, и все мы засмеялись. Ночь на Луне длится долго. Продолжал инженер. Вы знаете, что 354 часа это 14 земных, привычных нам суток и 18 часов. Так вот, это отличная возможность наблюдать в телескоп. Надо только получить его у завхоза. Для всех новичков это любимое занятие. День длится чуть меньше 13,5 суток. Только не вздумайте взять телескоп в эти дни. Ненароком посмотрите на Солнце и это будет последним, что вы увидите в своей жизни. Десерты вскоре закончились, да и Виктор разобрал от нас другой инженер. Мы все разбрелись по каютам, оставив посуду на отдельном столе. В каюте миром сходу принялся разбирать свои вещи, то и дело ныряя под кровать. «Этот парень навлечет на нас гнев капитана, если кто-то узнает о его барахле», – думал я, поглядывая в окно. Наконец он вылез и с восторгом продемонстрировал мне пустую емкость с дырявой крышкой. «Вот оно!» «Я все предусмотрел», – сказал Мирун с гордостью. «Это дом для бабочки. Здесь она сможет жить». «Не сможет». Я перебил его с долей скептицизма и указал на контейнер. Мне было непонятно, как он собрался держать эту огромную красавицу с синими крыльями в крошечной коробке. «Отпусти ее, пусть летает по каюте. Все равно к нам никто не зайдет без спроса». Еда меня расслабила. От усталости захотелось вздремнуть». Казалось, что от одной бабочки ничего не будет. Подумаешь, полетает по комнате. Более вероятно, что она сядет на одно место и будет сидеть. Хотя бы крылья сможет расправить. Мирон без лишних слов отпустил ее, и мы добрых пять минут наблюдали за тем, как порхают ее красивые крылья. выиспеченный хозяин достал из пайка компот в тюбике и вылил немного в контейнер. Бабочка, недолго думая, двинулась на фруктовый аромат и, порхнув, приземлилась на стол. Пока она ела, перебирая тонкими лапками жижу компота, я переоделся и еще недолго посмотрел на родную планету в окно. Глаза закрывались. Прикрыв шторы на всякий случай, чтобы не получить ожог лица, я прилег на кровать и заснул. Кажется, в то же мгновение. Мирон тоже спал. Мы проспали 12 часов, если не больше. Встал я с красными глазами, почти ничего не видя. Голова раскалывалась. Сосед продолжал спать. Стараясь не шуметь на ощупь, я пробрался в ванную, умыл лицо и сразу же пожалел об этом. Глазам стало только хуже. Также на ощупь я вернулся к кровати и достал свой ящик. В нем было мое спасение. Загорелся яркий свет, и я понял, что Мирон тоже встал. Он смотрел на меня и спрашивал, что с глазами, но я ничего не отвечал, стараясь выдавить капли из тюбика. Когда на одном глазу почувствовал заветную влагу и проморгался, я выдавил еще одну каплю, но она зависла в воздухе. Невесомость. Не может быть. Мирон расхохотался в голос. Ха -ха -ха -ха -ха, хватай ее. Давай же, плыви к ней своим глазом, кричал он. Нас предупреждали о незаметных перебоях в гравитационном поле. Я поймал каплю глазом и тут же с грохотом упал, не заметив, насколько поднялся вверх в прыжке. Зрение возвращалось, но увиденное застало меня врасплох. Тюбик с каплями оказался под моей ногой полностью раздавленной. «Что я теперь буду делать?» — сказал я, отчаявшись. «А что ты собирался делать? Ходи в очках!» — беспардонно заявил Мирон. Меня не покидало чувство, что все это лишь плохой сон. И мои глаза, которые сильно болели, и сосед, что достался мне в наказание. «В очках», — повторил я. «Если бы взял очки, был бы я здесь». С плохим зрением не берут в космонавты. Мой план с линзами был гениальным. Осталось найти емкости, они прослужили бы мне в растворе долго, очень долго. Но, видимо, сама судьба так решила, что мне придется вернуться на Землю очень скоро и толком не изучить космос. «Эй, расслабься!» произнес вдруг сосед. «Мы что-нибудь придумаем», отвечаю. «Кажется, что из всего экипажа хоть кто-то должен быть в линзах. Если ты додумался до такого, то почему они не смогли? И все же, почему ты не взял с собой хотя бы запасных линз? Если бы я знал, что на борт можно пронести практически все, включая насекомых, я, несомненно, взял бы и линзы, и очки». Мое искреннее раздражение вырывалось наружу. Бурча под нос, я пытался спасти остатки капель в пузырьке. Мирон неожиданно извинился за свои неуместные слова и спросил, какое у меня зрение. Астигматизм в 0.75 диоптрий. Линзы или постоянный расплывчатый прищур, с которым меня точно раскусят и примут меры. Ты зарядку для глаз пробовал? Как меня рассмешила эта фраза из уст соседа. Я хохотал в голос. Это было больше похоже на истерику. Мирон тоже подхватил мой смех. Мне поможет разве что операция, но на нее нет денег. Вернусь, может, сделаю на стипендию, которая накопится. Хотя за полтора месяца какая там будет стипендия. Эти мысли меня совсем не радовали. Я прошел в ванную комнату и посмотрел в зеркало на глаза. Краснота стала почти незаметной. Тут же послышался страшный возглас. Мирон стоял возле приоткрытого шторы окна и держал в руках бабочку. Она не двигалась. Она сгорела на солнце. Так кратка была ее жизнь. Зря только взял их. Сгорела. Эх, полезла за штору и сгорела. Может, водой полить? Кажется, ты прав. Она сгорела. Только и смог ответить я. Лужица компота в контейнере осталась будто нетроматой. Мирон положил бабочку в сложенный напополам лист бумаги. Мы ушли из комнаты на завтрак. Еда казалась обыкновенной. Каша, йогурт, печенье. Хотя все вокруг и обсуждали, что месяц будут вкусные завтраки с йогуртами, нам было не до этого. Каша состревала в горле после незадавшегося утра в каюте. Мы винили каждый себя. Было обидно за то, что я предложил выпустить бабочку, не продумав такой исход. А Мирон корил себя за то, что вообще взял живых существ на борт. После еды нас тут же распределили по секторам. Космический геолог, которому я был представлен, оказался немногословным. Он посадил меня перед приборами, представился, сказав, что его зовут Дмитрий, и начал свою привычную работу, видимо, ожидая от меня инициативы. Я почти ничего не спрашивал. Отбиваясь от грустных мыслей, я не хотел отвлекать человека от работы. Что-то в датчиках я понимал, но все полтора часа просидел, смирно наблюдая за происходящим. Дмитрий поблагодарил меня за компанию, и мы распрощались, как только прозвенел его будильник. По глупости я уточнил. «Что мне теперь делать?» Он с усмешкой ответил. «Сейчас у вас свободное время». На лице читалась зависть, что это свободное время есть только у нас, стажеров. Мирона в комнате не оказалось. Я думал, что он еще не вернулся со своей стажировки. Чтобы не терять времени, я стал разбирать вещи в тумбу. Вместо шкафов каждому полагались небольшие комоды и тумбочки возле кроватей. Вся одежда уместилась у меня в двух ящиках. Верхний выделил под мелочи, планшет, блокнот с карандашом и часы, наручные отцовские с остальным ремешком. Я всегда таскал их с собой, это мой талисман. Помню, в восьмом классе я всегда носил с собой авокадо. Это было мое спасение, если нечего есть в столовой, или когда мне становилось страшно и некомфортно. Однажды в перерыв я стал чистить мягкий фрукт от самой узкой части вниз, как банан, вернее, как грушу, Если бы ее кожура могла легко сниматься. В школе меня и так все считали ботаником. А здесь еще и картина с авокадо. Мне становилось спокойнее, когда я ел. Потому что я думал только о том, какой полезный продукт. Вспоминал его аминокислоты и представлял, как они повлияют на мой организм. Какой-то парень из старших классов это заметил и рассказал всем. С тех пор в школе меня называли не ботаном, а обиднее, авокадо. В старших классах называть так было некому, так как ботаников наподобие меня стало подавляющее большинство, и я на их фоне был полным разгильдяем, еще и с крутыми часами отца. Я бережно убрал часы и снова закрыл штору, так как становилось невыносимо жарко в комнате.